Спирия. Кэрл Джонстон. Зеркальная страна. Посвящается Лорне. Если сравнить горести реальной жизни с удовольствиями жизни вымышленной, то не захочется жить, лишь грезить вечно. Александр Дюма, граф Монте-Кристо. Выбор всегда прост: либо начни жить, либо начни умирать. Стивен Кинг. побег из шоушенка пролог 5 сентября 1998 года небо пылало розовым лучше розовое, чем красное, напомнила Эл, когда нам снова стало страшно. Как любил повторять наш дедушка: "Солнце красно по утру, моряку не по утру. Солнце красно к вечеру, моряку бояться нечего". Холодный ветер крепчал. По лицу Эл текли слезы, а я никак не могла унять дрожь. Мы держались за руки и шли на запах моря, пока ряды многоэтажек не слились в один огромный мрачный дом, где жили убийцы детей. Мы никого не видели и не слышали, будто снова очутились в зеркальной стране. Напуганные, зато невредимые. Между тем запах моря усиливался. В гавани пахло тавотом, мазутом, металлом и солью. Чайки просыпались и кукарекали, словно петухи. Мы остановились возле темного деревянного склада. Перед ним были кран, с которого на ржавых цепях свисал крюк, и каменистый склон, исчезающий под водой. Наступил прилив, единственное время, когда можно выходить в открытое море. эл крепче сжала мою руку, и мы оглядели качающиеся на волнах круглые буи, длинные понтоны, белые яхты с дребезжащими железными мачтами и танкер на горизонте. Ничего подходящего. Мы шли сюда не за этим. Я порылась в рюкзаке, достала мамину пудреницу и промокнула щеки, эл «У тебя глаза красные», — прошептала я. «А у тебя кровь идет», — напомнила сестра хрипшим голосом, — Хотя в ту ночь больше кричала я. «Чего этого вы, девчонки, делаете тут посреди ночи?» В слепящем свете фонаря стоял незнакомец, выглядевший именно так, как говорила мама, морщинистый, щербатый, с седой косматой бородой. Старый морской волк. «Я Элис», — сказала Элла, впилась мне в руку ногтями, хотя её голос оставался спокоен, как вода в гавани. «Это моя сестра-близнец Катриона». «Да ну!» Старик, пошатываясь, подошёл ближе и от него пахнуло ромом. Я храбро расправила плечи, стараясь не обращать внимания на выпрыгивающее из груди сердце. «Мы ищем пиратский корабль! Хотим наняться в команду!» Незнакомец выругался. Дедушка тоже использовал это слово, хотя больше любил другие выражения, и отпрянул. Глаза его вытаращились, как на ритуальной маске племени Гребо из Кот-Девуара, что в Западной Африке. мы видели такую в дедушкиной энциклопедии. «Стойте тут, никуда не уходите!» «Корабль скоро отплывет!» — прокричала ему вслед Эл, но он уже скрылся в тени склада. Дверь скрипнула и со стуком захлопнулась. Эл взглянула на меня, закашлялась и выпустила мою руку. «Ой, Кэт, мы совсем забыли про твой свитер!» Я так перепугалась, что перестала дышать, Уронив рюкзак, сбросила пальто и при помощи Эл принялась поспешно стягивать через голову свитер, словно тот кишел пауками. Мокрая тряпка упала на каменистую землю и на меня пахнула кислым теплым запахом. «Что будем делать?» — с тревогой спросила Эл. «Он же скоро вернется». Сестра обежала склад, нашла ржавое причальное кольцо и начала привязывать к нему свитер, затягивая рукава морскими узлами. «Я бросилась помогать». хотя замёрзшие пальцы почти не слушались. Забросив свой груз подальше в неспокойные воды гавани, мы с Эл поднялись по каменистому склону, едва переводя дух и изо всех сил стараясь не плакать. Внезапно ветер переменился и оттолкнул нас от края. Мне снова почудился запах крови, кислый и тёмный. «Бывалый моряк не покинет порт в пятницу», — прошептала я. «Сегодня суббота, балда!» напомнила Эл, крепко сжав мою руку. Но я знала, что ей так же страшно, как и мне, и тоже хочется вернуться. Думаешь, справимся, Эл? Мы смотрели на гавань, на маленький островок Инчкит, на танкер на горизонте. Дрожа от холода, держались за руки и стояли так близко, что слышали биение сердец друг друга. А над Северным морем медленно вставало солнце, заливая небо багрянцем. На лице сестры расплывалась широкая страшная улыбка, которую она сдерживала, пока мы брели в темноте по бесконечным пустым улицам. Ее не смогла стереть ни сирена, ни скрипы, хлопанье двери склада. Эл продолжала улыбаться, как ни в чем не бывало. «Мы не покинем друг друга никогда-никогда! Повтори!» «Никогда!» — прошептала я. «До тех пор, пока мы живы!» Раздались шаги, кто-то громко выругался. Свет фонаря ослепил нас, и мы больше не видели гавань, только друг друга. Эл сжала мою руку еще крепче, и я нервно сглотнула, наблюдая, как ее улыбка становится резче и постепенно исчезает. «Мы о вас позаботимся», — заверил уже другой мужчина, не старый морской волк. Женщина с добрыми глазами и не таким слепящим фонариком шагнула к нам, протягивая руку. «Теперь все будет хорошо». В тот день... И началась наша вторая жизнь».